лопа 5. Полая гора Прежде чем добраться до Полой горы двум могильщикам предстояло миновать широкую долину, лежащую между двух, то ли каменистых холмов, то ли пологих горных хребтов. Старый тракт в этих местах пребывал в отличном состоянии. Буквально к обеду крак понял, что уже давненько не видел на дорожном полотне ни единой выбойны. Тем не менее, запустение в этих краях было полнейшим. Но с одним отличием. Люди уходили из этих мест организованно. Заброшенные деревни и хутора разрушались от времени и отсутствия ухода, они уничтожены войной. На привале, пока Крак готовил скудный обед, Вильюн из любопытства забрался на ближайшую ферму, но вернулся с пустыми руками. «Все, что могли вынести отсюда, вынесли еще во время войны, сказал Вильюн, усаживаясь к костру. И мне, кажется, я знаю, куда. В Новгород. Ага, я уже видел подобное на востоке. И если бойня не затрагивала несколько деревень, Люди забирали все ценное и устраивались на новом месте, желательно у какой-нибудь крепости или за ее стенами, если была такая возможность. Но зачем, удивился крак. Раз война прошла мимо, можно же жить дальше на старом месте. Виллион насмешливо поглядел на напарника и спросил: "Сколько тебе лет?" Двадцать два. Значит, на твоей памяти случилась одна большая война, на моей две, не считая всяких пограничных конфликтов и грабительских рейдов. Ты когда-нибудь видел людей бегущих от войны или что хуже, людей переживших войну, но лишившихся во время её всего кроме жизни? Видел, как мужчины и женщины бегут с пустыми руками из горящих городов, как они потом начинают умирать с голоду? не в силах добыть себе пропитание. Видел дезертиров, которым уже нечего терять, готовых убить за краюху хлеба. "Нет", признался крак. «Ты, кажется, говорил, что был на западе во время войны. "Я, бывший стражник, сглотнул, был за стенами Айнса. Я служил в городской страже". "Ага, вот как. мне до Айнса добраться не посчастливилось". Я тогда путешествовал с двумя друзьями. Мы были в могильнике, Три или четыре дня не вылезали оттуда, собрали хороший хабар. А когда вышли, увидели выжженную пустыню. Деревня, в которой мы хотели купить еды на обратную дорогу, сгорела дотла. Мы нашли на пепелище слегка потухшую и сильно обгоревшую коровью тушу, вырезали лучшие куски ника как можно быстрее пошли на восток, надеясь обогнать горлевскую армию, боялись наткнуться на какой-нибудь тыловой разъезд и повиснуть на ближайших деревьях, и мы ее обогнали. Но стало только хуже. Когда прибились к беженцам, меня едва не зарезала стая мальчишек, не евших уже несколько дней. Можно было поймать любую женщину за кусок мяса или горсть орехов. За деньги, конечно, тоже, но платить пришлось бы много. Когда у людей нет еды и нормальной воды, деньги начинают стоить куда меньше, чем раньше. Мы проходили мимо крепостей, Кто-то пытался выклинчить или купить еду спрятавшихся там людей, но в лучшем случае их прогоняли, в худшем убивали. Помню парня, который даже назвал одного из таких по имени они были соседями до войны, но и он не получил ни крохи. Когда от голода могут умереть твои близкие, на других людей плевать, по крайней мере, большинству. Вильон сплюнул в костер и замолчал. Могильщики провели в тишине какое-то время, но Черноволосый наконец продолжил. Я бросил всю свою добычу, кроме нескольких монет, Когда нас настеконный разъезд Горливцев, не знаю, сколько народу спаслось, но думаю, я был одним из немногих. Это уже лирика. Просто представь себе ситуацию с беженцами, в которой побывал я. А теперь подумай о том, сколько людей бежало из городов во время той войны. Ты же видел костяные могильники посреди лесов или полей. Все их видели. Конечно, потому что они обычно находятся недалеко от новых городов или больших замков. Так вот, не думаю, что это результаты каких-то казней или чего-то подобного, хотя и это, наверное, было. Скорее всего, это просто люди, передохшие с голоду или от холода или всё вместе. Я слышал, будто после войны были вспышки каких-то страшных болезней. Осторожно добавил крак. И это могло быть. все могло случиться. Магии во время войны пользовались повсеместно, и кто знает, что обладатели дара могли выпустить из своих башен для уничтожения врагов. А что вышло оттуда вопреки их воле, Итог один. Виллион снял с огня котелок и налил себе бульона, жадно выпил, потом нагреб в миску разваренных овощей. Что-то смерть Кронли произвела на меня тяжелое впечатление, буркнул он с набитым ртом. С таким настроем в могильнике лучше не соваться. У нас еще два дня, чтобы она успела поменяться. Да, пропивать и пролюбовать золото, а? Крак печально усмехнулся. Только не в Новом Бергате. Нет, это точно, кивнул Веллион. Слушай, Крак сделал паузу, чтобы нагрести себе в миску супа. Что за храм был? Какой храм? Ну, где тебя выучили всем этим легендам про Криона, Ширатли? Я вроде как не совсем в глухомане родился, но и половины того, что знаешь ты, не знаю. Вот и хочешь сходить в тот храм послушать? Крак пожал плечами. Вирен посмотрел на него из-под лобья и тоже промолчал. Это молчание обидело и немного разозлило Крага. Слушай, я же не дурак. Вижу, как ты прячешь свою рожу в людных местах, да и не в людных тоже. И черт тебя дери? Я видел, как ты работаешь в могильниках. Тебе наверняка уже хватило бы денег на то, чтобы уйти на покой. Во-первых, Легенда о Криони выродки действительно легенда, медленно проговорил Веллон. А история Аширатли, задокументированная придворными и храмовыми летописцами, факт. Не стоит путать. Во-вторых, ты на самом деле не хочешь знать, что это за такой храм и не хочешь туда. Просто поверь мне, это очень плохое место. В-третьих, Я действительно кое-что накопил, но этого недостаточно, чтобы выкупить мою жизнь. Слишком много я задолжал тому храму. Да что же ты начал крак, — кряк? Новиллион его перебил. Я уже говорил. И что же, фыркнул бывший стражник. убьешь меня, если я узнаю. Боюсь, что ты захочешь убить меня и отнести в храм мою голову. Ну уж, такое уже было, жёстко сказал черноволосый. Ладно, немного смущённо хмыкнул Крак. Пусть так. То есть ты хочешь накопить денег и выкупить свою жизнь? Вроде того. И что дальше? Вельюн улыбнулся. Буду дальше ходить по могильникам, пока не накопишь, чтобы уйти на покой, пока не умру. Но это мой путь, Шрам путь, который я выбрал уже клятые 12 лет назад. Крак хотел продолжить расспросы, но по выражению лица напарника понял, не стоит. Он не услышит ничего. Он и так за эти четверть часа узнал о прошлом Вилли она больше, чем за все время, что был с ним знаком. Поэтому бывший стражник просто уткнулся в свою миску. Но все таки интересно, Что это за такой храм? После привала могильщики шли, не останавливаясь, почти до темноты. В основном молчали. Крак как мог пытался разговорить напарника, но Вильюн впал в то самое своё состояние, умолк, как пень. Теперь с ним не поговорить, пока он сам не решит раскрыть рот. Поэтому вскоре и сам Крак заткнулся. По большей части разглядывая туман, скрывающий вершину полой горы, в то время как его ноги отмеряли милю за милей. Они уже разожгли костёр и разложили плащи и одеяло, когда Вильюн увидел в наступающей темноте далёкий огонёк. Что за хрень, буркнул Крак. Здесь же никто не должен жить. Не должен, но, видимо, живёт или как минимум остановился на ночлег и сжёт костры, и лучше нам проверить, кто это. Крак поёжился, вспоминая о том чёртовом карлике. Ему до сих пор иногда чудилось, что в его ухе ползает мерзкий слизняк. В память о нём же могильщик решил надеть перчатки прежде чем идти на огонёк. Вильон вообще не снимал свои с тех пор Как они сбежали из города, они затушили костер, собрали свои пожитки и двинулись на свет. Огонек горел на втором этаже одинокой дозорной башни. Башенку эту построили еще задолго до войны, но сейчас она выглядела лучше многих построек, которые могильщики видели за этот день. Дверь на вид была новой и крепкой, и что самое главное, Она оказалась закрыта. По другую сторону от дороги к башне лип небольшой сарай, в котором стояли три лошади. Может, украдем лошадей, предложил Крак шепотом. в могильник, что ли, с лошадьми идти собрался. Им там не жить. Добрались бы до города быстрее, а там зарезали. Я люблю канину. Угу. А хозяева живой канины очень любят конокрадов. Труп одного из них мы наблюдали вчера дважды утром, когда шли в Новый Бергат и вечером, когда уносили оттуда ноги. Пошли, может, пустят на ночлег. Могильщики вернулись к двери, и Вильон громко постучал. Крак спрятал перчатки в рюкзак, но черноволосова, кажется, ничто не смущало. Не дождавшись ответа, Вильон пнул дверь, а после еще пару раз Спустя несколько минут наконец послышался приглушенный голос. Кто там? Странники, ищем ночлег и горячий ужин. У нас есть деньги. Шли бы нахер отсюда, пока целы, странники. У нас есть деньги, повторил вель он настойчивее. А у меня есть меч, и у моих друзей тоже. Так что валите отсюда нахер, пока мы не решили выйти проверить. Что за голодранцев занесло в эту жопу мира? Дело хозяйское. Вильон кивнул крагу и двинулся дальше по тракту. "Дорога ровная", сказал он, когда крак поравнялся с ним. "И скоро выйдет луна. Не нравится мне ни эта башня, ни ее обитатели. Честно говоря, все это сильно попахивает дерьмом". Крак ничего не ответил. На без костра дело обычное. и хорошо, что у обитателей нет луковых стрел, или они просто не захотели ими воспользоваться. Попахивает дерьмом так, как будто мы в нем уже по пояс и собрались лезть дальше, сказал магёщик вслух. Ему, если честно, вообще перестала нравиться вся эта затея с Биргатом. Конечно, можно свернуть назад. Но это можно сделать и у стен города. Что стоит потратить два лишних дня на дорогу, когда впереди маячит могильник, возможно, полный всяческих богатств. Вероятно, вел он думал так же, так как он ничего не ответил. Жить очень тяжело когда вся твоя жизнь или скорее существование одно сплошное мучение. Меньше всего Сильгия мучилась, когда спала. Она погружала себя в сон, стоило ей проснуться раз за разом. От постоянного сна на спине регулярно появлялись пролежни, но и они болели не так сильно, если заснуть. Во сне ее преследовала череда кошмаров какие-то были реальными воспоминаниями пришедшими к ней спустя десятилетия, какие-то рождало ее воображение. Воображение древней старухи десятки лет прожившей в отних муках. В редкие моменты пробуждений Сильгия с ужасом думала, что возможно, прошлый кошмар был явью, но какая уже разница. Сегодня она проснулась не сама. Пришел Урмеру, и его появление почти всегда означало очередную порцию мук и куда больших, чем обычно. Но сегодня, кажется, он не принес с собой никакого материала. "Как ты, дорогая?" нежно спросил он, гладя ее волосы. Она закрыла глаза, не ответив. Он знал, что плохо. Сильгия с ужасом подумала о том, как же он постарел. Она знала. Прошло очень-очень много лет с тех пор, но почему-то именно сегодня поняла, им пора заканчивать с этой жизнью. Она устала от боли, устала от тяжелых моментов пробуждения, когда боль становилась острой, невыносимой, и медленной, тягучей боли, приходящей к ней, когда она засыпала, устала от кошмаров, которые мучили её. У меня опять к тебе просьба. Опять Сильгия открыла глаза и долго смотрела на Урмеру. Да, опять. Часть кошмаров всё-таки не кошмары. Но какое это сейчас имеет значение? У нас гости, дорогая моя. А Я очень занят. Ты мне поможешь? Конечно, дорогой. Сильгия поднялась с лежака. Выдернула из горла трубку и склонилась за одеждой. Все лежало приготовленное, в том числе кинжалы и небольшой запас еды. Урмир знал, что она не откажется, она ведь никогда не отказывала ему. Сильгия вспомнила их. Она видела их наяву, а потом и в кошмарах, тощего парня в черных перчатках, которому вырвало глаза. А после отрезала ноги двух вонючих и немытых ублюдков, пробравшихся в ш пока другие на конях кружили по дороге, этих Сильгия убила быстро, но потом долго изучала, раздумывая, не пригодится ли что-нибудь из их содержимого Урмеру. Но когда она принесла ему их сердца, печень и челюсти, тот лишь рассмеялся. Она решила вздремнуть под роги, и в итоге шла назад две недели, и добытые ей органы разложились в слизь. Она вспоминала и других, однако они умерли от ее рук давно, так давно, что могли быть лишь плодами ее воображения. А если и нет, то какое это сейчас имеет значение? Она не может ни отличить их от кошмаров, ни посчитать, сколько их было. Скоро мы закончим со всем этим, сказал он, глядя, как она одевается. И я обещаю тебе, дорогая, мои исследования уже в завершающей стадии. Сколько раз она слышала эти слова? Сколько лет назад он сказал их впервые? Нет, она больше не поверит ему. Не станет возвращаться, чтобы вновь забыться тяжелым, болезненным сном. В этот раз она сама все закончит. Добрались, немного удивленно спросил Крак, глядя на руины. Пожалуй, отозвался Вильон, проще похода, я в жизни не представлял. Им не докучали обитатели той башни. Дорога, как и день назад, была отличная, разве только у подножия Полой горы прямой тракт сменился серпантином наполовину опоясывающим гору и приведшим их к воротам Шранкта. Крак думал, они доберутся до могильника только к обеду следующего дня, а они уже здесь. Ворота в Шранкт стояли почти на вершине горы. Прямо в щербине, образовавшейся в скале с отвесными стенами, этим воспользовались древние архитекторы. Проем закрывала абсолютно гладкая 60-футовая стена с невысокими, и невероятно толстыми воротами. Наверное, когда-то этот город невозможно было взять штурмом. Сейчас ворота валялись на земле так, будто их выдавило изнутри. Примерно в десяти футах над краями стены начинал клубиться туман. Он висел над головой крага, словно приклеенный, не давая понять, насколько вообще высока полуя гора. Не нравится мне этот туман, высказал краг мысль. Он не опускается, ответил Вильон. Внутри тумана какие-то всполохи, но мне не кажется, что они представляют хоть какую-то опасность. Зато ши вот он, заходи, и бери. Крак натянул перчатки, осторожно подошел к створу ворот и заглянул в него, опасливо прикрывая лицо раскрытой ладонью. Ну и что там? спросил Велион спустя минуту. По прямой пусто, но у внутренних стен лежит куча костяков в доспехах, Везде змеи проклятия, непроходимо не выглядит. Ширанк был вроде большой пограничной заставы, обороняющий Бергад. Город ни разу за всю свою историю не завоёвывали, потому Бергад имел невероятные торговые преференции и фактически вёл собственную политику. И это не говоря о том, что здесь располагался один из самых больших магических орденов. Город мог бы быть полностью независимым, но его со всех сторон окружала империя, а значит, пришлось войти в ее состав, пусть и на особых условиях. Крак пожевал губами и выругался. То есть в Шранкте на добычу можно особо не рассчитывать. Кто знает, усмехнулся Вильон, и не узнаем, пока не проверим. Кажется, сегодня у него было хорошее настроение. Крак и сам чувствовал, как кровь будоражит предвкушение добычи, и, конечно же, опасность, которую таил в себе неизведанный могильник. "Хочешь идти сегодня?" спросил крак. "Можем успеть до темноты миновать шрант и заночевать уже у Бергота. если не будем успевать, вернемся по пройденному маршруту и разожжём костер здесь." Ладно, пошли. Вот до той стены я иду первый. Краг вошел в город, смотрел он по большей части под ноги, но и на клубящийся над головой туман тоже поглядывал. Впрочем, небо вскоре расчистилось. Туман, как будто прилип к горе. Кроме как магией объяснить это невозможно. Но к чему старые маги напустили эту пелену на гору непонятно. Крак видел много странных вещей за свою жизнь, поэтому выбросил и туман, и размышления о его природе из головы. Куда больше его занимало прохождение могильника. Пока довольно простое. На первый взгляд, добрав ш rank те практически не было. За стеной располагалась просторная площадка, огороженная еще тремя стенами, образующими трапецию. Эти стены были на добрый десяток футов выше первой и служили как второй опорный пункт. Вершина трапеции была довольно короткой. В ней строители проделали даже не ворота, а большую дверь, в которую едва втиснулась бы повозка. Впрочем, дверь исчезла, а правая часть стены обрушилась, образовав приличных размеров брешь. На площади погибла куча народа. В мирные времена за этими стенами, видимо, устраивали что-то вроде торга. Посреди площадки лежала не больше дюжины скелетов, в то время как ближе к стенам кости валялись горами. Среди нескольких десятков разрушенных телик и торговых рядов покой обрели около двадцати латников и куда больше обычных людей. Складывалось ощущение, что посреди самого обычного дня На людей обрушилась какая-то кара небесная. Многие могильники несли на себе следы боевых действий, но кое-где люди погибли даже не ожидая, что с ними может случиться что-то плохое. Проверим, что у телег, предложил Крак и сразу направился к ним. Я заглянул за вторую стену, отозвался Вельон. Могильщик осторожно обогнул гору костей, на которой неподвижно лежали целые клубки разноцветных змей. Наметанным взглядом он определил, что посреди костей можно кое-чем поживиться, но с такими грудами останков это себе дороже. Тронь одну кость, и посыплется вся гора, а с ней и прилипшие к металлам заклинания. А среди этих костей виднелись, как обычные змеи те самые остаточные магические эманации, так и штуковины куда серьезней. Обычный амулет, защищающий кошелек от карманников, с годами на могильнике превращался в настоящего убийцу, Проклятие, рассчитанное на очень болезненный удар искрой по руке незадачливого воришки. Посреди змей напиталась такой энергией, что Сунь Краг к нему руку без перчатки не осталось бы ни руки, ни самого крага. Видимо, здесь умирали не бедные люди. Кроме нескольких руки прочь могильщик разглядел пару душителей. Попавший под действие, человек не мог вздохнуть несколько секунд, а потом довольно долго испытывал пусть и небольшие но неприятные трудности с дыханием и даже один опустошитель, несмотря на страшное название, изначально опустошало это заклинание исключительно желудки, кишечники и мочевые пузыри, но из-за этих эманаций и душитель и опустошитель могли свести к в могилу. Могильщик рассчитывал на добычу именно в торговых рядах не может быть, чтобы там не нашлось ни монеты. к тому же, парусина, из которой делали навесы и деревянные прилавки, магию не притягивали. осторожно петляя между костяками, крак приблизился наконец к рядам телег и прилавков. большая часть рассохлась в труху, буквально превратившись в землю, тонким слоем покрывавшую брусчатку, а кое-где и нарастает целыми кучами. И почти все поросло травой и тускло зелеными омерзительно воняющими побегами, скрывающими от солнца скелеты торговцев и их покупателей. Крак глазами нашел кошель. По стандарту для довоенных времен он закрывался не затягивающимся шнурком, продетым в дырочки, а двумя бронзовыми застежками – Но на застежке сидела обычная змея, а не куда более серьезное проклятие. Видать, хозяин поскупился на заклинание. Ему же крагу лучше. Могильщик осторожно протянул руки к кошельку и тронул змею указательным пальцем. Между пальцем и змеей проскочила искра, погасшая, стоило ей коснуться черной кожи перчатки. Змея сменила цвет зелено-желтого на оранжевый и скрутилась ещё туже. Но крак успел заметить, где ее можно распутать. Очень медленно он просунул палец в самую середину клубка, чувствуя, как медленно немеет вся кисть. Змея стала уже оранжево-красной. Она обвела крагу палец, но тут же ослабила хватку действовала антимагия перчаток. Указательным и большим пальцем левой руки Крак ухватил за хвост и потянул. Оказалось, даже проще, чем он думал. Змея просто распуталась и выцвела. Могильщик отбросил ее подальше, она упала на траву и начала таять. Скоро энергия, которая высвободилась из нее, станет частью других змей или проклятий. Но как добыча?» краков вздрогнул: "Твою мать, не пугай так. Прости, прости", как добыча?» Бывший стражник раскрыл кошель и сразу повеселел. "Кроны две не меньше". "Да ладно", удивился черноволосый. Виллион сел рядом и запустил руки в траву. Через секунду он вытащил шкатулку, закрытую заклинанием, и поставил перед собой. Коротко блеснул кинжал. Виллион просунул лезвие между створками, нажал, сразу ухватил полезшую змею левой рукой, намотал на лезвие, а потом одним движением подсадил ее еще к одной обвившей валяющейся поблизости железный пруд. За этой стеной казармы, конюшни и склады, рассказывал он, занимаясь шкатулкой. За всем этим добром еще одна полукруглая стена. Ворота стоят, но кое-где такие дыры, что можно армию провести. Железо просто горы, но осторожненько пройдем. Сам шранг, наверное, еще дальше. Убрав змею, Вильон взялся за замок. Его пальцы пробежали по ржавому железу, которая мгновенно засияла. Тогда могильщик принялся давить на замок то тут то там, меняя комбинации, пока сияние не пропало. Заржавел так, что не открывается, хмыкнул он и снова достал кинжал. Шкатулка хрустнула от одного нажатия клинка и открылась. «Медь!» — разочарованно сказал Веллион. Одна медь. Оставим здесь, на обратной дороге заберем, если хабар будет плохой. Вообще не думал, что здесь будет рынок. Но если подумать, единственное, с чем местные могли испытывать трудности, так это с продовольствием. Им-то здесь, наверное, и торговали. Вилен отставил скрытую шкатулку и начал искать новую добычу. Рак, до сих пор поражённы скоростью, с которой напарник справился с не самой простой задачей, решил не отставать. Через час работы они выбрали всё, что можно, не рискуя жизнью, и обогатились должно быть крон на 11. И это, если не считать кучи меди, которую даже брать уже не видели смысла. До заката осталось ещё достаточно времени. Поэтому могильщики решили идти дальше. Ночевать у могильника никому не хотелось. все таки проклятого карлика они не забудут, наверное, до конца жизни. Мимо казарм прошли с трудом, слишком много железа. В городе было попроще, на первый взгляд. Еще раз пришлось убедиться, что люди жили здесь не бедные. Да и соседство с магами давало о себе знать. Почти каждый дверной проем защищали сторожевые заклинания, а посреди улиц вырос жуткого тлис с неестественно кривыми деревьями, от которых за милю разила магией. В дома решили не забираться и идти сквозь город. Разок крак едва не вляпался, но Вильон успел выдернуть его прямо из-под змеи свисающей с Гленька, сказал Вильон, и в его голосе слышалось куда больше любопытства, чем волнение. Меч врос прямо в дерево. Угу, промычал крак. Его била легкая дрожь, но он быстро ее унял. В паре мест пришлось расчищать дорогу. Но это приходилось делать даже среди руин Крузунга. Крак повеселел Чуя богатую Охренеть, какую богатую добычу. Монеты, конечно, на дороге не валялись, но оба уже набили кошельки. Однако его напарник, поначалу тоже весьма воодушевленный, наоборот, все больше беспокоился. Что-то не вижу ничего такого, высказал он наконец свои опасения. Место хреновое, но ничего сверхсложного здесь нет. И почему же интересно про этот бездонный кладезь никто ничего не рассказывает? Да отсюда уже должны были вынести все. «Ну, могильник не такой простой, сам говоришь, пожал плечами крак. Но повторяю, не непроходимый. Они вышли из шанкта за час до заката, миновали небольшую площадку, поросшую тем же уродливым лесом, и очутились на краю небольшого обрыва, по склонам которого стелился туман. Свободный от серой пелены проход все же оставался. Камень горы был стесан, образуя настоящую дорогу. Внизу раскинулся бергад, посреди него у грома возвышалась полуразрушенная башня магов. В лицо крагу ударил ветер, едва не выбив слезы из глаз. Но одного быстрого взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, могильник перед ним лежал огромный. «Шестьдесят тысяч человек жило в Бергате и Шранкте, медленно сказал Вильон, и как минимум несколько живут сейчас. Что? переспросил Крак. Он проследил направление, куда указывал Вильон, и увидел дым. Но так ведь не бывает, жить на могильнике это же самоубийство. Видимо, бывает. Видимо, они как-то приучились. Может, свалим? предложил Крак. «Золото на зимовку хватит за глаза. «Свалим?» – фыркнул Виллион. Сейчас зимовка это все, на что тебе нужны деньги. Нет, мать твою. Я на хрен очень сильно хочу посмотреть, что за люди тут живут и черт возьми, перед нами такая золотая кубышка, которая попадает сразу в жизни. Приходи и бери. Раз уж опасаешься идти дальше, стой здесь, пока я разведаю дорогу. Вильон направился вниз по тропе, описывши от такого напора И понявший, кому именно пришло в голову идти сюда крак, смотрел товарищу в спину, пока наконец не выдавил: "Ты куда?" "Куплю свежей еды". Крак тяжело вздохнул и пошел следом, держась позади Велеона на приличном расстоянии. У нас куча денег который раз за вечер и утро повторил крак. Можно забрать медики, там будет еще кроны две или даже больше. Мы можем поискать хабар в шранкте. Зачем рисковать жизнью? Искать хабар в шранкте по-твоему безопасно? Смыкнул Виллион, собирая рюкзак. Ты обезумел, высказал крак мысль, которая пришла ему еще вчера. Так и было. Вчера Крак остался в чаще, едва завидев стену поселения местных. Виллиан же пошел дальше. Вернулся он через четверть часа. Там живут какие-то тщедушные уродцы, сказал Виллиан тогда. Мы пройдем в Бергад без каких-нибудь серьезных препятствий. Ты видел их? опасливо спросил Крак, разговаривал с ними Да, спросил еды, они швырнули в меня несколько камней и ещё какую-то дрянь. «Да более знакомое приветствие не находишь. Так что ничего необычного. Но переночевать лучше подальше от них и от Шранкта. Я видел недалеко заброшенную тропу. Можно посмотреть, что там. Заброшенная тропа привела их к заброшенному полю и к ещё более заброшенной мельнице. Здесь лежала куча костяков, но в полутьме могильщики успели убедиться, что тут безопасно. К тому же им пригодится защита от противного ветра, постоянно дующего в одном направлении, а никаких других укрытий они найти уже не успевали. Пока доедали запас ужин, Крак несколько раз пытался отговорить Веллиана от похода в бергод, но тот словно обезумел. Я обезумел. Нет уж, это ты обезумел. Перед тобой огромный, полный богатств могильник, где раньше никто не бывал. Здесь выжили люди, пусть и странноватые, но обычные люди, не могильщики. Кто знает, может, здесь не одно поселение. И я всегда был любопытным сукиным сыном, и я не успокоюсь, пока не разберусь, что тут да как. Эти богатства сведут тебя в могилу, буркнул крак. А эти обычные люди сразу же постараются прирезать, даже если ты захочешь просто пройти мимо их домов. Так всегда бывает. Неужели забыла кузнеце?» Не хочешь идти, сиди здесь, но мне не мешай, жестко сказал вельон. Вот, забирай мою вчерашнюю добычу, и если я умру, она мне не пригодится. Да и я люблю ходить в могильнике налегке. Если вернусь с богатством, это весь хабар, который тебе причитается. Если вернусь пустой, деньги тоже твои. Меня никто не заставлял переться хрен пойми куда. Чёрт с тобой взорвался крак. Иди на хрен куда хочешь, я буду ждать тебя до завтрашнего обеда, а потом смотаю удочки. Отлично. Вельон набросил на причёску рюкзак и двинулся через пшеничное поле. "Удачи", запоздало сказал крак ему вслед. Вельон, не поворачиваясь, прикоснулся к полам шляпы, Кажется, перчатки он не снимал с самого нового Бергота. Иногда люди сходят с ума, когда у них появляется шанс разбогатеть. Но Виллион не лгал, когда говорил о своем любопытстве. Крак припомнил несколько баек, которые как-то рассказывал Черноволосый. и если они выживут, у него их станет на одну больше, а Крак, который так мечтал о путешествиях, сможет рассказать только, как прятался на заброшенной ферме. И Если Виллион погибнет, не будет ли в этом доля его вины? Вчера черноволосый вытащил его из ловушки, и благодарность принял так, словно это само собой разумеющееся. Хотя для него вытащить другого могильщика из передряги действительно в порядке вещей, даже если спасенный им потом трусливо остается сидеть на мешке с кучей золота. Крак сыпал брошенные в монеты в кошель и спрятал в походную сумку. Нет уж. Можно сколько угодно грызть себя за то, что оставил напарника в одиночестве, но если по-честному, Виллион сам сделал то же самое. В этом он похож на Кронли. Тот мог заработать денег и уйти, но предпочел спровоцировать мага, за что поплатился жизнью. Вильюн мог повернуть назад с кучей монет в карманах, тем самым закрыв как минимум часть своего долга перед тем плохим храмом, но вместо этого сунулся в могильник, где его, скорее всего, ждет только верная смерть или еще неизвестно какие твари. От скуки крак прогулялся вокруг фирмы, на противный моросящей дождики ветер загнали его в укрытие. Могильщик разложил свое одеяло и закутался в него, устроившись в сухом уголке. Время шло, крак все больше скучал. Иногда скука оказалась ему непозволительной роскошью, но только не в те моменты, когда она наваливалась на него всей своей тяжестью. Отец, когда еще был жив, только и говорил, что у него шило в заднице, обычно при этом по заднице гулял отцовский ремень, но чаще всего наказание было заслужено. Да уж, не сладко им жилось. А когда отец и несколько соседей умерли от какой-то проказы, принесённой восточными ветрами, стало еще хуже. Крак моргнул прогоняя сон. Давненько он не вспоминал про дом, и тем более про отца. Даже немного странно. Но не только это беспокоило могильщика. Ему показалось, или как будто бы кто-то забрался на ферму. Крак сел и тут же увидел фигуру человека. А, Вильян, ты меня напугал, усмехнулся могильщик. Что? Не повезло в Бергате. Ну да не переживай. Я поделюсь с тобой добычей. Мне чужого не надо. Он поднялся, отбрасывая одеяло. отчего то крак испытывал острую нужду обнять напарника. Он шагнул к Велеону. И тут в его ноздри проник коммерзительный запах гниения, работы дерьма и свежей крови. Велеон зашипел: Его лицо исказилось, открывая жуткие раны, но рассмотреть их Крак не успел. Камень, который невили он держал в руках, полетел в его лицо. Могильщик чудом увернулся и выхватил нож. Перчатки, ему нужны перчатки. Эта тварь притворилась вельонам, а значит умеет колдовать. Крак метнулся к рюкзаку. Время у него было невелион, находился в шагах в двадцати от него, когда бросил камень. Тущая фигура выросла прямо над его рюкзаком. Сраная, кол... выдохнул могильщик, но его заставил замолчать второй камень, с хрустом врезавшийся в лицо.